Глава 16. Так, ты сиди вот тут или тут конфетку хочешь? Метался Саймон уже по своей комнате, выглядевший как после торнадо. Вся одежда разбросана, на столе соседствуют инфокристаллы и чертежи с чашкой с недопитым чаем, недогрызенной печенькой и это носок, надей хоть чистый. О том, что творилось на столе и в стульях, и вовсе говорить нечего. Парень быстро расчистил мне место на кровати, по-простому накинув наскомканное одеяло и простынь, академическую мантию и помог избавиться от пальто. "Но ну не надо плакать. Ну чего ты? Ты же у нас такая, такая, справишься, в общем. В смысле, мы поможем. Я вот уже набрал клич о помощи. Скоро спасём тебе от нового образа", уговаривал меня явно испугавшись моей истерики боевик Петрусьев, артефактором связи. А может, хочешь выпить? У меня тут бренди было. Сейчас найду. Паренья задачки на новый день, бросился к своему столу и принялся лихорадочно искать что-то в ящиках, но я его прервала. Ничего я не хочу уже, понимаешь? Тем более пить. Я к ним со всей душой стараюсь же, на батки клизмы играем, задбиваю. А они мне то троля, то это, прорыдала, плюхнувшись на край кровати, и серийка лишь набирала обороты. Саймон глядел на меня квадратными глазами, пока я изливала ему душу, и кажется, даже пару раз приложился ко всёжи на одной и той фляге. Припомнила и волосы его, и тролля, и снежки, и мышь, и да всё, что было за эти два месяца моего кураторства, и припомнила. Добралась уже до воспоминания о дне, когда Саймон запер меня с детьми, разучившими боевое заклинание, как в дверь коротко постучали. Открыто. Как ты излишне радостно с надеждой выпалил боевик? Дверь открылась, впуская взмылинова Андреса в расстёгнутом пальто. Отстранённо подумалось, что Нэка хоть успела одеться в отличие от некоторых. Сандра, что случилось? Он на секунду замер, но в следующий миг бросился ко мне и присел рядом на корточки, пытаясь заглянуть в глаза. Но я лишь закрыла лицо руками и поматала головой, пытаясь подавить вновь почему-то с удвоенной силой нахлынувшие рыдания. Не хотелось, чтобы Андрес видел меня такой. Да ещё с этим уже сомна голове. Не говори о её волосах, скажи, что смотрится здорово. С уфлёрским шёпотом отозвался Саймон. А ещё лучше, исправь это. Я всё слышу. Вызмутилась убра фладони. Не исправить это, сказала же не смывается. И побыстрее. Она немного нервная. Добавил Бэйвик на всякий случай, отступив чуть дальше от меня. Я хотела было еще что-то добавить в том же духе, но Андреас сам уже отмахнулся от Саймона, красноречиво закатившего глаза. «Дети?» – только спросил участливо. «Ну не клизма же!» – вздохнула, поморщившись, и тут же встрепенулась надеждой. «Умоляю, скажи, что это все поправимо, и ты в состоянии снять бытовой магией». «Да, вполне. Так что не расстраивайся, сейчас все исправлю», – заверил он со всей уверенностью. Я не смело улыбнулась, вытерев слёзы тыльной стороной ладони. «Нет, ну вы мне скажите, вот что он такого особенного сказал, чего не говорил я?» Вновь не сумел промолчать Саймон. «Как минимум, не предлагал мне побриться на лысо». Выдохнула, пока Нека складывала своё пальто на... «Ммм, наверное, под залежами этих вещей должен быть стул или тумбочка. Ступка книг». «Я же просто предложил один из вариантов». А в остальном всё точно то же самое. Это когда говорил, что грязно-зелёный точь-в-точь передаёт цвет моих глаз, особенно с этими вкраплениями красного, напоминающими мои лопнувшие капилляры. На это моё заявление даже Андрес посмотрел на меня сукаризной. Ты же прожжённый Ловелас, и не сумел сделать комплимент расстроенной девушке. Я растерялся. Обычно девушки при мне не плачут. Ты не видел, как её трясло там? Я вообще только о тебе и вспомнил в тот момент. Так что давай, оправдывай Надежда. Магич там быстрее и возвращай нам добрую и милую Сандру, пока я сам не начал истерить. проворчал парень. Андреис пропустил мимо ушей фразу Саймона, бережно перебирая пряди моих волос. Понимаю, что просто оценивал степень покраски и рассматривал магическим зрением структуру самой краски, но всё равно по телу пробежали приятные мурашки. Елиш усилились, когда тёплые волны его уютной магии ласково коснулись моих волос. У тебя же важный проект был сегодня. С раскаями мы вдруг вспомнила, что говорил парень вчера вечером. Выходит, он получил сообщение от Саймона и бросив всё, сразу ломанулся ко мне. Не то чтобы это очень уж неожиданный поступок со стороны Андреаса, но внезапно проснувшаяся совесть буквально шандарахнула ко валдой по моему чувству вины и неловкости. Я переоценил его важность, обронил он спокойно. И вот понимай, как хочешь. Поэтому пока просто притихла, чувствуя приятное покалывание почти родной уже магии. А вот совесть разбушевалась не на шутку. Кажется, я превращалась в Сандру, истерящую по поводу и без, ещё и использующую окружающих. Или она не использовала? Она может и нет. А я вот и Саймона выдернула раздетого по холодине, и Андрей аж примчал, бросив свой проект. И не первый же раз создаю проблемы окружающим. К щекам прилила кровь от стыда, возникло острое желание спрятаться куда-либо или хотя бы по-трусиному сунуть голову под одеяло. Хвостатый. Ты магичить что ли разучился? Выдернул из мрачных размышлений настороженный голос Саймона. Не лезь, подруга. Агрызнулся непривычно хмурый Андрес. А у меня по спине пробежал холодок. Что-то не так, слабо пискнула, скосив глаза на всё ту же грязно-жёлтую прядь, даже и не думавшую возвращать свой естественный каштановый цвет. М- ты только не волнуйся, начал он вкрадчиво, с сочувственными нотками. Мне в грудь начало колотиться вдвойне силой от внезапной догадки. Да и какие ещё могут быть варианты? Ты не можешь это снять? Всё, с Ойман. «Ты победил! Брейналоса!» Простонало, закрыв лицо ладонями. «Не надо поспешных решений. Я этого не говорил. Ну не плачь. Сейчас что-то придумаем». Зачастил Нека, взяв мои руки в свои, и тут же рыкнул в сторону. «Сэмон, отойди, она пошутила». «Ну не дебил же. Понял, просто подошел». Вяло огрызнулся тот, а в следующий миг я почувствовала, как кровать прогнулась под его весом, когда он сел рядом. «Ты победил!» Она только невольно всхлипнула, когда боевик внезапно без всякого романтического подтекста обнял меня, вжав себя. "Ну чего ты в самом деле? Мы тебя и так вы любим. Орков предупредим, чтоб не косились. А кто будет ржать, Адрелина отравит свою малышку. Ну или шапочку поносишь. А малышню твою лично красная болью хочешь?" "Да, успокаивать ты мастер", пробормотал Андреэс. "Саня" Не переживай, сейчас все будет. Посиди, пока у Саймона тут. Постарайся не прибить его до моего прихода хорошо. Знаю, это будет сложно, учитывая его манеру утешать. Но ты уж постарайся. А я скоро вернусь, и мы все уладим. Вот увидишь. И прежде чем я что-то сказала, хотя бы что не реву я, просто смирилась с тем, что мне теперь несколько месяцев ходить либо с этим на голове, либо лысый. Подхватил пальто и выбежал за дверь.